187. Гуру правильно сделал, что на выпад тёмных ответил точже и немедле. Сила ответного удара важна пространственно. Посланная в пространство стрела найдёт свою цель. Устремлённая огненная энергия сделает своё дело. Если даже запись эта останется на листах тетради, рукою человеческую творится дело света за быстроту и готовность хвалю клевета полезна чтобы люди не забывали так быстро тех кто клеветен заметьте самые сильные болезненные и чувствительные удары наносят и могут нанести те кто был близок в этом сущности острота предательства предать не может далёкий человек Предать может лишь близкий. Опасайтесь предательства близких. За примерами далеко не будем ходить. Близкие тонко умеют наносить раны в самое чувствительное место. Ну что ж, порадуемся, что были отмечены предательством близких, чем оно глубже и сильнее, тем ярче свет, оттеняемый тьмой. Конечно, ушедшие мы ярую боль ощущаем от этих предательских ударов, ведь даже тирновый венец спасителя до сих пор кровоточит. Что ж тогда сказать о нас, из миров ушедших, но ещё не забытых, злобною сворой служителейть мы. И вам в защиту позвавшего вас, руку поднявших, вам нашу признательность шлём и радуемся Знаешь, что верного друга ничто не колеблет в решении его верность хранить до конца.